«Розыски». Вильфор сдержал слово данное госпоже Данглар, а главное — самому себе, и постарался выяснить, каким образом граф Монте-Кристо мог знать о событиях, разыгравшихся в доме в отеле. Он в тот же день написал некоему Де Бовиллю, бывшему тюремному инспектору, переведенному с повышением в чине в сыскную полицию, Тот попросил два дня сроку, чтобы достоверно узнать, у кого можно получить необходимые сведения. Через два дня Вильфор получил следующую записку. «Лицо, которое зовут графом Монте-Кристо, близко известно лорду Уилмору, богатому иностранцу, иногда бывающему в Париже и в настоящее время здесь находящемуся». Оно также известно Аббату Бузонии, сицилианскому священнику, прославившемуся на Востоке своими добрыми делами. В ответ Вильфор распорядился немедленно собрать об этих иностранцах самые точные сведения. К следующему вечеру его приказание было исполнено, и вот что он узнал. Аббат, приехавший в Париж всего лишь на месяц, живет позади церкви Сан-Сюльпис в двухэтажном домике. В доме всего четыре комнаты, две внизу и две наверху, и аббат его единственный обитатель. В нижнем этаже находятся столовые, со столом, стульями и буфетом орехового дерева, и гостиная, обшитая деревом, и выкрашенная в белый цвет, без всяких украшений, без ковра и стенных часов. Очевидно, в личной жизни аббат ограничивается только самым необходимым. Правда, аббат предпочитает проводить время в гостиной второго этажа, Эта гостиная, или скорее библиотека, вся завалена богословскими книгами и рукописями, в которые он, по словам его Камердини, разрывается на целые месяцы. Камердини рассматривает посетителей через маленький глазок, проделанный в двери. Если лица их ему не знакомы или не нравятся, то он отвечает, что господина Аббата в Париже нет, чем многие и удовлетворяются, зная, что Аббат постоянно разъезжает и отсутствует иногда очень долго. Впрочем, дома ли Аббат или нет, в Париже он или в Каире, он неизменно помогает бедным, и глазок в дверях служит для милостыни, которую от имени своего хозяина неустанно раздает коммердинер. Смежная из библиотека и комнаты служат спальней. Кровать без полога, четыре кресла и диван, обитые утрехтским бархатом, составляют вместе с аналоем всю ее обстановку. Что касается лорда Уилмора, то он живет на улице Фонтен-Сен-Жорж. Это один из тех англичан-туристов, которые тратят на путешествие все свое состояние. Он снимает меблированную квартиру, где проводит не более двух-трех часов в день, и где лишь изредка ночует. А одна из его причуд состоит в том, что он наотрез отказывается говорить по-французски, хотя, как уверяют, пишет он по-французски прекрасно. На следующий день, после того, как эти ценные сведения были доставлены королевскому прокурору, какой-то человек... Вышедший из экипажа на углу улицы Ферру постучал в дверь, выкрашенную в зеленовато-оливковый цвет, и спросил Аббата Бузони. «Господин Аббат вышел с утра», — ответил Камердинер. «О, я мог бы не удовольствоваться таким ответом», — сказал посетитель. «Потому что я прихожу от такого лица, для которого все всегда бывают дома. Но будьте любезны передать Аббату Бузони. Я же вам сказал, что его нет дома». — повторил камердинер. В таком случае, когда он вернется, передайте ему вот эту карточку и запечатанный пакет. Можно ли будет застать господина Аббата сегодня в восемь часов вечера? — Разумеется, сударь, если только он не сядет работать. — Тогда это все равно, как если бы его не было дома. — Так я вернусь вечером в назначенное время, — сказал посетитель. И он удалился. Действительно, в назначенное время этот человек явился в том же экипаже, но на этот раз экипаж не остановился на углу улицы Феру, а подъехал к самой зеленой двери. Человек постучал, ему открыли, и он вышел. По той почтительности, с какой встретил его камердинер, он понял, что его письмо произвело надлежащее впечатление. Господина Бат у себя? спросил он, да, он занимается в библиотеке, но он ждет вас, сударь! — ответил Камердиниш. Незнакомец поднялся по довольно крутой лестнице, и за стылом, поверхность которого была ярко освещена лампой, под огромным абажуром, тогда как остальная часть комнаты тонула во мраке, он увидел бата в священнической одежде с покрывающим голову капюшоном, вроде тех, что облекали черепа средневековых ученых. — Я имею честь говорить с господином Бузони, — спросил посетитель. — Да, сударь, — отвечал Аббат, — а вы то лицо, которое господин Дебавиль, бывший тюремный инспектор, направил ко мне от имени префекта полиции. — Я самый сударь, — один из агентов парижской сыскной полиции. — Да, сударь, — ответил посетитель с некоторым колебанием, слегка покраснев. Аббат поправил большие очки, которые закрывали ему не только глаза, но и виски, и снова сел, пригласив посетителя сделать то же. — Я вас слушаю, сударь, — сказал Аббат с очень сильным итальянским акцентом. — Мессия, которую я на себя взял, сударь, — сказал посетитель, отчеканивая слова, точно он выговаривал их с трудом. «Миссия доверительная как для того, на кого она возложена, так и для того, к кому обращаются». Бат молча поклонился. «Да», — продолжал незнакомец, — «ваша порядочность, господин Аббат, хорошо известна господину префекту полиции, и он обращается к вам как должностное лицо, чтобы узнать у вас нечто интересующее сыскную полицию, от имени которой я к вам явился». Поэтому мы надеемся, Господина Бат, что ни узы дружбы, ни личные соображения не заставят вас утаить истину от правосудия. Если, конечно, то, что вы желаете узнать, ни в чем не затрагивает моей совести. Я священник, судри, и тайна исповеди, например, должна оставаться известной лишь мне и Божьему суду, а не мне и людскому правосудию. «О, будьте спокойны, господин Аббат!» — сказал посетитель. «Мы во всяком случае не потревожим вашей совести». При этих словах Аббат нажал на края абажура, так что противоположная сторона приподнялась, и свет полностью падал на лицо посетителя, тогда как Аббат оставался в тени. «Простите, сударь», — сказал представитель префекта полиции, «но этот яркий свет режет мне глаза». Бат опустил зеленый колпак. — Теперь, сударь, я вас слушаю. — Изложите, ваши девы. Я перехожу к нему. — Вы знакомы с графом Монте-Кристо? — Вы имеете в виду господина Дзакона? Закона? Закона? — Разве его зовут не Монте-Кристо? — Монте-Кристо — название местности, вернее, утеса, а вовсе не фамилия. Ну что ж, как вам будет угодно, не будем спорить о словах. И раз Монте-Кристо и законы одно и то же лицо, безусловно, одно и то же. Поговорим о господине Дзаконне? Извольте. Я спросил вас, знаете ли вы его? Очень даже хорошо. Кто он такой? Сын богатого мальтийского судовладельца. Да, я это слышал. — Так говорят, но вы понимаете, полиция не может довольствоваться тем, что говорят. — Однако, — возразил мягко улыбаясь Аббат, — если то, что говорят, правда, то приходится этим довольствоваться и полиции, точно так же, как и всем. — Но вы уверены в том, что говорите? — То есть как это, уверен ли я? — Поймите, сударь, что я отнюдь не сомневаюсь в вашей искренности. Я только спрашиваю, уверены ли вы. Послушайте, я знал законы отца. Вот как? Да, еще ребенком я не раз играл с его сыном на верфях. А его графский титул? Ну, знаете, это можно купить. В Италии повсюду. А его богатство такое огромное, опять-таки, как говорят, вот это верно. Ответила Бат, богатство действительно огромное. А каково оно, по-вашему? Да, наверное, 150 пятьдесят, тысяч ливров в год. Ну, это вполне приемлемо, сказал посетитель. А то, говорят, о трех, даже о четырех миллионах. Двести тысяч ливров годового дохода, сударь, как раз и составляют капитал в четыре миллиона. Но ведь говорят о трех или четырех миллионах в год. Ну, этого не может быть. И вы знаете его остров Монте-Кристо? Разумеется, его всякий знает, кто из Палермо, Неаполя или Рима ехал во Францию морем. Корабли проходят мимо него. Очаровательное место, как уверяют, — это утес. Зачем же граф купил утес? Именно для того, чтобы сделаться графом. В Италии, чтобы быть графом, все еще требуется владеть графством. Вы, вероятно, что-нибудь слышали о юношеских приключениях, господина от отца? Нет, сына. Как раз тут я перестаю быть уверенным, потому что именно в юношеские годы я потерял его из виду. Он воевал? Кажется, он был на военной службе. В каких войсках? Во флоте. Скажите, вы не духовник его? Нет, сударь. Он, кажется, лютеранин. Как лютеранин? Я говорю, кажется, я не утверждаю этого. Впрочем, я думал, что во Франции введена свобода вероисповеданий. Разумеется, и нас сейчас интересует вовсе не его верование, а его поступки. От имени господина префекта полиции я предлагаю вам сказать все, что вам о них известно. Его считают большим благотворителем. За выдающиеся услуги, которые он оказал восточным христианам, наш святой отец Папа сделал его кавалером ордена Христа. Эта награда обычно жалуется только высочайшим особым. У него пять или шесть высоких орденов за услуги, которые он оказал различным государям и государствам. И он их носит? Нет. Но он ими гордится. Он говорит, что ему больше нравятся награды, жалуемые благодетелям человечества, чем те, которые даются истребителям людей. Так это господин Квакер, вот именно это Квакер, но, разумеется, без широкополые шляпы и коричневый сертука. А есть у него друзья. Да, все, кто его знает, его друзья. Однако есть же у него какой-нибудь враг. Один-единственный. Как его зовут? Лорд Уилмор. Где он находится? Сейчас он в Париже. И он может дать мне о нем сведения очень ценные. Он был в Индии в одно время с законной. Вы знаете, где он живет? Где-то на шоссе Дантен, но я не знаю ни улицы, ни номера дома. Вы недолюбливаете этого англичанина. Я люблю законное, а он его терпеть не может. Поэтому мы с ним в холодных отношениях. Как вы думаете, господин Абад, до этого своего приезда в Париж граф Монте-Кристо когда-нибудь бывал во Франции? Нет, сударь, это я могу сказать точно. Во Франции он никогда не был. И полгода тому назад обратился ко мне, чтобы собрать нужные ему сведения. Я со своей стороны, не зная, когда сам буду в Париже, направил к нему господина Кавальканти. Андреа? Нет, Бартоломео, отца. Прекрасно. Мне остается задать вам только один вопрос. Я требую во имя чести, человека любви и религии, чтобы вы мне ответили без обядников. Я вас слушаю. «Известно ли вам для чего граф Монте-Кристо купил дом в отеле?» «Разумеется, он мне сам это сказал». «Для чего же?» «С целью устроить больницу для умалишенных, вроде той, которую основал в Палерму, барон Пизани. Вы знаете эту больницу. Я слыхал о ней. Это великолепное учреждение». И при этих словах аббат поклонился посетителю с видом человека, желающего дать понять, что он не прочь снова вернуться к прерванной работе. Понял ли посетитель желание аббата? И он исчерпал все свои вопросы, но он встал, аббат проводил его до дверей. — Вы щедро раздаете милостыню, — сказал посетитель. — И хотя вы слывете богатым человеком, я хотел бы предложить вам кое-что для ваших бедных, угодно вам принять мое приношение. Благодарю вас, сударь. Но единственное, чем я дорожу на свете, это то, чтобы добро, которое я делаю, исходило от меня. Но все-таки это мое непоколебимое решение. Вы поищите, сударь, и вы найдете. Увы, на пути у каждого богатого столько нищеты. Аббат открыл дверь, еще раз поклонился. Посетитель ответил на поклон и вышел. Экипаж отвез его прямо к Вильфору. Через час экипаж снова выехал со двора и на этот раз направился на улицу фонтен сен жорж У дома номер пять он остановился. Именно здесь жил лорд Уилмор. Незнакомец писал лорду Уилмору, прося о свидании, которое тот и назначил на десять часов вечера. Представитель господина префекта полиции прибыл без десяти минут десять, и ему было сказано, что лорд Уилмор Воплощенная точность и пунктуальность еще не вернулся, но непременно вернется ровно в 10 часов. Посетитель остался ждать в гостиной. Эта гостиная ничем не отличалась от обычных гостиных меблированных домов. На камине две северские вазы нового производства, часы с амуром, натягивающим лук, двустворчатое зеркало — и по сторонам его две гравюры: на одной изображен Гомер, несущий своего поводыря. на другой Велизарий, просящий подаяние. Серые обои, с серым рисунком мебель, обитая красным сукном с черными разводами, такова была гостиная лорда Уилмора. Она была освещена шарами из матового стекла, распространявшими тусклый свет, как будто нарочно принорабленный к утомленному зрению представителя префекта полиции. После десятиминутного ожидания, часы пробили десять, на пятом ударе дверь открылась, и вошел лорд Туилмор. Лорд Туилмор был человек довольно высокого роста, с редкими рыжими баками, очень белой кожей и белокурыми с проседью, волосами. Одет он был с чисто английской эксцентричностью. На нем был синий фраг с золотыми пуговицами и высоким пикейным воротником, какие носили в 1811 году белый казимировый жилет и белые нанковые панталоны, слишком для него короткие и только благодаря штрипкам из той же материи, не поднимавшиеся до колен. Первые его слова были «Вам известно, сударь, что я не говорю по-французски». — Я во всяком случае знаю, что вы не любите говорить на нашем языке, — отвечал представитель префекта полиции. — Ну, вы можете говорить по-французски, — продолжал лорд Уилмор, — так как хоть я и не говорю, но все понимаю. — А я, — возразил посетитель, — переходя на другой язык, достаточно свободно говорю по-английски, чтобы поддерживать разговор. Можете не стесняться, сударь. О-о-о! произнес лорд Уилмор с интонацией, присущей только чистокровным британцам. Представитель префекта полиции подал лорду Уилмору свое рекомендательное письмо. Тот прочел его с истинно британской флегматичностью, затем, дочитав до конца, сказал по-английски «Я понимаю, отлично понимаю». Посетитель приступил к вопросам. Они почти совпадали с теми, которые были предложены аббату Бузони, но лорд Уилмор, как человек, настроенный враждебно к графу Монте-Кристо, был не так сдержан, как аббат, и поэтому ответы получились гораздо более пространные. Он рассказал о молодых годах Монте-Кристо, который, по его словам, десяти лет от труду поступил на службу к одному из маленьких индусских властителей, вечно воюющих с Англией. Там-то Уилмор с ним и встретился, и они сражались друг против друга. Во время этой войны законно был взят в плен, отправлен в Англию, выдворен на блокшиф и бежал оттуда в платье. После этого начались его путешествия, его дуэли, его любовные приключения в Греции, вспыхнуло восстание, и он вступил в греческие войска. Состоя там на службе, он нашел в фессалийских горах серебряную руду, но никому ни слова не сказал о своем открытии. После Наварина Когда греческое правительство упрочилось, он попросил у короля Оттона привилегию на разработку залежей и получил ее. Оттуда и пошло его несметное богатство. По словам лорда Уилмора, оно приносит графу от 1 до 2 миллионов годового дохода, но, тем не менее, может неожиданно иссякнуть, если иссякнет трудник. — А известно вам, зачем он приехал во Францию? — спросил посетитель. «Он хочет спекулировать на железнодорожном строительстве», — сказал лорд Уилмор. «Кроме того, он опытный химик и очень хороший физик. Он изобрел новый вид телеграфа и хочет ввести его в употребление». «Сколько приблизительно он расходует в год?» — спросил представитель префекта полиции. «Не больше пятисот или шестисот тысяч», — сказал лорд Уилмор. «Он скуп». «Было ясно, что в говорит, ненависть». И не зная, что поставить в упрек графу, он обвиняет его в скупости. «Известно ли вам что-нибудь относительно его дома, Вотейли?» «Да, разумеется. Ну и что же вы знаете?» «Вы спрашиваете, с какой целью он купил его?» «Да. Так вот, граф — спекулянт, и несомненно разорится на своих опытах и утопиях. Он утверждает, что Вотейли, поблизости от дома, который он купил, Имеется минеральный источник, способный конкурировать с целебными водами баньер де люшона и Котре. В этом доме он собирается устроить что-то вроде лечебницы. Как говорят немцы, он уже три раза перекопал свой сад, чтобы отыскать пресловутый источник, но ничего не нашел, а потому вы увидите, в скором времени он скупит все окрестные дома». А так как я на него зол, то я надеюсь, что на своей железной дороге, на своем электрическом телеграфе или на своем ванном заведении он разорится. Я езжу за ним повсюду и намерен насладиться его поражением, которое рано или поздно неминуемо. — А за что вы на него злы? — спросил посетитель. — За то, — отвечал лорд Уилмор, — что когда он был в Англии, он соблазнил жену одного из моих друзей. «Ну, если вы на него злы, почему не пытаетесь отомстить ему? Я уже три раза дрался с графом», — сказал англичанин. «В первый раз на пистолетах, во второй раз на шпагах, в третий раз на эспадронах. И какой же был результат этих дуэлей? В первый раз он раздробил мне руку, во второй раз он проткнул мне легкое, а в третий раз нанес мне вот эту рану». Англичанин отвернул ворот сорочки — доходивший ему до ушей, и показал рубец, воспаленный вид, которого указывал на его недавнее происхождение. Так что я на него очень зол, — повторил англичанин, — и он умрет не иначе, как от моей руки. — Ну, до этого, по-видимому, еще далеко, — сказал представитель префектуры. — О, — промычал англичанин, — я каждый день езжу в тир, а через день ко мне приходит грязье, Это было все, что требовалось узнать посетителю, вернее, все, что, по-видимому, знал англичанин. Поэтому агент встал, откланялся лорду Уилмору, ответившему с типично английской холодной вежливостью, и удалился. Со своей стороны лорд Уилмур, услышав, как за ним захлопнулась наружная дверь, прошел к себе в спальню. В мгновение око избавился от своих белокурых волос, рыжих бакенбардов, вставной челюсти и рубца и снова обрел черные волосы, матовый цвет лица и жемчужные зубы графа Монте-Кристо. Правда, и в дом господина Девильфор вернулся не представитель префекта полиции, а сам господин Девильфор. Обе эти встречи несколько успокоили королевского прокурора, потому что хоть он не узнал ничего особенно утешительного, но зато не узнал и ничего особенно тревожного. Благодаря этому он впервые после отельского обеда более или менее спокойно провел ночь.